Глава 30. Гевён отделяет Зеландию от Швеции. Остров Зеландия, Sjælland на датском, находится в Балтийском море между Данией и Швецией. Политически это часть Дании, и даже её столица Копенгаген находится на острове. Согласно этой истории, Зеландия не всегда находилась там, где сейчас. Когда-то она была частью Швеции, и в древние времена богиня Гевён перетащила её через море. Снорри приводит миф о том, как это произошло, в двух своих произведениях: Малый Эдди и Саги о Бинглингах. Основной сюжет мифа одинаков в обеих версиях, но некоторые детали отличаются. Чтобы подтвердить его подлинность, Снорри цитирует поэму скальда IX века Браге Боддассона. Благодаря этому дополнительному доказательству мы можем со всеми основаниями утверждать, что рассказ Снорри, по крайней мере, основывается на мифе эпохи викингов. Ошибка Конунга Гюльве Давным-давно, когда Конунг Гюльве правил Швецией, при его дворе появилась девушка-министрель. Она долго и хорошо развлекала Конунга и его людей самыми разными песнями, танцами и сказками. К концу ее выступления Конунг был в таком хорошем настроении, что предложил ей участок земли, в который четыре быка могут вспахать за день и ночь. Если бы Конунг Гюльве знал, что эта девушка никто иная, как богиня Гивьон под чужой личиной... то он, возможно, не стал бы делать такое предложение. Гевьон призвала четырех сыновей, которых она родила от великана, и превратила их в быков. У каждого быка было по четыре головы и по восемь луновидных глаз. Гевьон запрягла их в плуг и принялась пахать. Плуг так сильный и глубоко врезался в землю, что земля вздыбилась. Быки повлокли ее в море, они кряхтели и потели, но оттащили большой кусок земли на запад, где он стал островом под управлением Дании. Конунг не мог ничего поделать. Ему оставалось только бессильно смотреть, как он лишился большой доли лучших земель своей страны. Гивьон же, что вполне понятно, стала богиней-покровительницей острова.